327. В сокровенном учении земная жизнь называется распятием духа в матери. Мотыльки-однодневки земную жизньу живут и порхая не знают об этом, но дух, поднявшийся до известной ступени, когда начинают пробуждаться огни осознание значения жизни земной избежать не может. Раз пятым в материи дух себя сознаёт и тяжко страдает, стремясь сбросить оковы земли. Редко у кого из духов высоких была лёгкая карма. Лёгкая карма не всегда указывает на заслуги духа, но часто на его младенчество. многим даётся беззаботное детство, чтобы потом возложить тяжкую ношу на плечи. Многие ещё пребывают в младенчестве духа, но если ознакомиться с жизнью носителей света, явно увидите, что не щадил их карма. И часто, чем больше и путь должен пройти человек и выше подняться, тем крест более тяжёк. А в высоте и величие духа можете судить по тяжести голгофского креста. Крест Надо нести каждому, кто хочет подняться к высотам. И весь вопрос в том, как его пронести. Жалуясь, негодуя, ожесточаясь, проклиная, нельзя нести крест жизни бесцельный, и напрасно будут все понесенные труды, печали и страдания. Состоянием сознания определяется правильное отношение к жизни, не в сгодом. И если человек крест жизни пронёс, храня равновесие духа, истинно победителем мира мы его назовём. Ибо себя победил, но не мир. И себя победивший мир победил, победитель. Так всё происходящее вовне сводится внутрь к фокусу сосредоточия духа. И в духе преодолевается, предоставив мёртвой жизни течь своим чередом, а мёртвым хранить своих мертвецов. К живому сердцу обращается владыка, когда говорит: "Следуй за мною". Мёртвому сердцу слов этих владыка не скажут. Так же и вы к людям живым обращайтесь, а мертвевших избегайте сердец. Их удел тления и жизни. И не они ни за вами пойдут, и дело владыки поднимут. Позванные и откликнувшиеся будут строителями жизни, эти построят новую землю и новые небе, руками человеческими будут построены они. Отмечайте строителей от смердящихся сердец. Они тоже несут свой крест против ярости, противоборствующих течений, уходящих энергий земли. И их усмотрите среди множества они отмечены огнями духа под всеми одеяниями и оттенками кожи с нами они